Тебя надо как можно скорее уничтожить где-нибудь в отдаленнейшем и пустыннейшем районе, пока еще остающегося под нашей властью мира. Как тебе такая перспектива? Этлау сделал паузу. Впрочем, скажу тебе, что есть и третья точка зрения. Я являюсь ее единственным сторонником и до сих пор не делился ею ни с кем. Я считаю, что формальное следствие и возможные экстраординарные меры способны доставить нам доказательства правоты той или иной стороны. Впрочем, как я уже сказал, сам я полагаю иначе. Я думаю, что ты – гость в нашем мире, что ты явился из-за небесного купола. Пришел по неведомым дорогам, встать на которые не получается уже сколько веков у самых лучших наших магов. Тебе неоткуда было взяться возле башни старика Пари, и сущности совершенно не обязательно было забрасывать тебя в те бесплодные пустынные края, где ее посланник вполне мог погибнуть, так и не приступив к своей миссии. Я слишком высокого мнения о ее силах, чтобы допускать возможность столь глупых действий. Так что для меня ты гость, случайно попавший в наш мир по воле сил, масштабы и цели которых для меня пока еще непредставимы. И я вполне могу допустить, чем тебя купила тьма. Ну так что же, не неясыть, будешь ли ты говорить? Потому что если мое предположение верно, пытать тебя у меня есть все резоны. Твои догадки впечатляют, Инквизитор, полно сказал Фес. Мне была обещана свобода и возвращение домой в те места, до которых твоя рука и руки твоих палачей не смогут дотянуться при всем желании. Теперь ты от меня отстанешь? Что еще могу тебе сказать? «Значит, это правда», – медленно проговорил Этлау. «Что ж, я горд, что мои догадки оказались истинны. Хотя сказать по чести, предпочел бы встретить в тебе союзника, а не врага. К сожалению, получается совсем не так. Конечно, что тебе, страннику на неведомых мне звездных путях, до досудеб и скорби этого мира». Пусть он обратится в ничто, только лишь потому, что тебе хочется попасть домой. Нечего сказать очень-очень и -очень достойно. Клянусь кровью спасителя, уже заодно это тебя следует подвергнуть самым изощренным пыткам. Как плату за то, что ты собираешься совершить с нами. Безотносительно, скажешь ли ты нам что-то или нет. Последние слова Этлау почти что выкрикнул. Не в силах сдержать себя, забегал кругами по комнате, ударяя себя кулаком в ладони, что-то бормоча себе под нос. Фес, признаться, несколько испугался, решив, что спятивший инквизитор леет поступить к пыткам немедленно. Однако Этлау сдержался и на сей раз. «Хорошо», – сдавленным голосом проговорил инквизитор, вновь подходя к распятому на решетке некроманту. «Если я прав...» а логика говорит о том, что я прав, пытать тебя не имеет особого смысла. Нам нужно средство победить разрушителя, а не просто убить личность и тело носителя этой проклятой силы, как ты должен бы понимать. Этлау еще раз, все пытки, какие только могут прийти в твой разум, ничто по сравнению с тем, что испытает разрушитель после провала его миссии, первал экзекутора Фесу. Я уже говорил тебе и повторю это вновь. Если ты понял, кто я такой, так пойми же еще одну вещь. Я способен на нечто такое, с чем не справятся даже твои несравнимые специалисты с их высокими окладами. Ты начнешь меня пытать? Очень хорошо. Тогда я просто прикажу себе умереть. Точно так же, как я приказал себе выжить в том карцере. Куда тебе было угодно меня бросить? Понял меня, инквизитор, я просто умру на пыточном столе. Ты не узнаешь ничего, ровным счетом ничего. Ну что ты теперь скажешь?» Серый помолчал, пристально глядя Фесу в глаза. Он был в бешенстве, но по-прежнему не давал собственной ярости вырваться наружу. «Многое мог бы сказать, — пронил он. Ну что ж, змея кусает свой собственный хвост, мы заканчиваем там, откуда начали. Получается, что я должен просить тебя, гость из бездны, пожертвовать собой во имя моего мира. Я с радостью заменил бы тебя, дай это хоть малую надежду. Жаль, что это все лишь мечты и фантазии. Какая горькая насмешка, что судьба Эвиала, судьба мириадов живущих в руке, в руке нет, у меня даже нет слов, чтобы поименовать тебя. Ты с легкостью обрек целый мир ужасной участи, только чтобы спастись самому, а в результате... А в результате не спасется никто, пожал плечами Эфес. Хотя знаешь, Этлау... Я мог бы помочь тебе, мог бы взять тебя с собой. После того, как моя часть работы будет выполнена, как тебе такое предложение? Инквизитор побледнел, покраснел, позеленел, затряс сжатыми кулаками прямо над лицом некроманта. Да как ты смел, захлебывался он слюной, как ты смел предложить мне подобное? Как ты смел... Подумай даже, что я брошу свою паству и трусливо сбегу, поджавший хвост. Не для того спаситель облег меня силой, и не для того посылал он меня в несчастный сей мир, чтобы я спасал свою шкуру. О, да-да, для тебя это наверняка была бы отличная сделка. Ты, небось, не сомневался, негодяй, что я соглашусь». «Ну так вот, нет, нет, еще раз нет, никогда! Я разделю судьбу Эвиала, что бы с ним ни случилось!» «Какие напыщенные слова, Этлау!» Успехнулся некромант, «изо всех сил стараясь, чтобы усмешка вышла погнуснее!» «Какие слова!» «Вот только чего-то в них слабо верится!» «Набиваешь цену, инквизитор!» «Большего тебе все равно не предложат!» Так что мой тебе совет – согласиться. Отпусти меня, уйдем вместе. И тогда ты увидишь звезды других миров. Как тебе такое? Этлау несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Нет, нет, еще раз нет, не ясыть Ты, наверное, совсем разучился верить в жертвенность. Ты, наверное, считаешь, что каждый может заботиться только о своей выгоде. О, сколь пагубное заблуждение, сколь низко пал рот человеческий. Брось оплакивать рот человеческий, инквизитор, сквозь зубы процедил некромант. И побольше думай себе, тогда, может, и уцелеешь. Этлау покачал головой. Мой ответ нет, не неясыть. И давай покончим с этим. Последние вопросы тебе. Для проформы. Хотя и без секретаря. Ты знаешь, как победить разрушителя? Нет. Так, поджал губы Этлаун. Ладно, второй вопрос. Ты согласен помочь нам справиться с этой бедой? Я не знаю, мне надо подумать. Это уже лучше, прищурился инквизитор. Сколько тебе надо времени? Немного. День. Быть может два, но без кандалов на руках и в нормальной, сухой, теплой камере с лежанкой. Сухая камера с лежанкой тебе будет, кивнула тла а вот кандалы придется оставить. Я слишком хорошо знаю, на что ты способен даже без меча. Инквизитор выпрямился и громко крикнул. Стража! фес облегченно вздохнул. Второй раунд тоже остался за ним.